Поэтому он вступил в переговоры с лидерами защитников и пообещал им полную амнистию. Когда Василий под присягой дал клятву держать слово, Тула капитулировала. Это произошло 10 октября 1607 года. Как только защитники Тульской крепости открыли ворота войскам Шуйского, некоторые его сторонники в гарнизоне, Захватили Болотникова, царевича Петра и князя Шаховского и доставили их в ставку царя Василия. Царь приказал отправить их в Москву для суда. Других военачальников армии Болотникова, включая князя Телятьевского, оставили в покое. Тех, воевавших у Болотникова казаков и посадских, которых считали зачинщиками, утопили в реке Упе. Однако основную часть людей Болотникова отпустили на свободу. Царь Василий с триумфом возвратился в Москву. Царевич Петр был повешен. Шаховского выслали в монастырь на озере Кубинское Болотникова в Каргополь, где его через год утопили. Главка вторая. Личность второго претендента неизвестна. О его происхождении ходило несколько противоречащих друг другу слухов. Пестужев Рюмин, обзор событий, страницы 253-254, журнал Министерства народного просвещения, том 106, том 112, 1887 год. Он, по всей видимости, был белорусом, и получил какое-то образование. Вне всяких сомнений он являлся самозванцем. Это был и физический, и морально непривлекательный человек. Несколько его современников отзывались о нем как о грубой и мерзкой личности. Он был алчен, сластолюбив, мстителен и малодушен. Почему такого человека выбрали на роль претендента на престол? Очевидно потому, что его покровители, русские последователи первого лжедмитрия, такие как Молчанов, западно-русские и литовские магнаты, польская шляхта, украинские и донские казаки, позаботились, чтобы новый претендент, в отличие от старого, был марионеткой, которой они легко могли бы управлять. Проблема состояла в том, что каждая группа его покровителей имела собственные намерения, и временами их интересы противоречили друг другу. Собственно говоря, для московских противников царя Василия личность нового кандидата на роль наследника престола не имела значения, особенно пока он находился далеко от Москвы. Московским противникам царя Василия было нужно только имя, чтобы использовать его как лозунг в холодной войне и боевых действиях против боярского царя. Когда Дмитрия известили о сдаче Тулы царю Василию, он поспешно вернулся в Путивль, чтобы собрать побольше войска. 30 ноября 1607 года Дмитрий, или от его имени секретарь, написал на латыни письмо королю Сигизмунду, прося помочь вернуть царство. Латинский текст с русским переводом письма Лжедмитрия II. Смотрите, «Международные связи России», 1961 год, страница 539-540. К Рождеству 1607 года Дмитрий стал на зимние квартиры в Орле. К весне 1608 года он был готов к походу против Москвы. Ядро его войска составляли поляки и западные русские. Под номинальным предводительством Дмитрия они сформировали собственную армию. Эта армия состояла из нескольких шляхетских групп, каждый из которых руководил опытный капитан. Наиболее важные дела обсуждались на общем собрании «Коло» — «Круги» — «Князей». Самый мощный польский отряд, примерно 4000 человек, предоставил украинский магнат-князь Роман Рожинский. Как и в случае с Мнишиком, Рожинский, будучи богатым землевладельцем, постоянно испытывал нужду в деньгах из-за своей чрезмерной расточительности. Он мечтал сколотить в Москве новое состояние. Рожинский был властным человеком и смелым военачальником.